Глава 15. Приятно все-таки видеть, когда пациент входит в кабинет с улыбкой на лице. Думаете, надо сказать ему, мол, зачем пришел сюда, раз у тебя все в порядке? Нет, вовсе не так. Человек улыбается, потому что он рад видеть врача, который подарил ему надежду и веру в завтрашний день. Он понимает, что до выздоровления еще очень далеко, но он идет верным путем, выполняя все назначения врача беспрекословно. В медицине есть такое понятие комплаенс Это приверженность пациента к выполнению всех назначений и рекомендаций лечащего врача. И этот показатель оказывает существенное влияние на процесс выздоровления. Эта зависимость доказана тысячами исследований. «Доброе утро, Александр Петрович!» – бодро приветствовал мужчина. «Мне уже получше. Теперь хоть есть могу по-человечески!» «Тошноты или рвоты не было за это время?» поинтересовался я и указал ему на манипуляционный стол, на который он забрался уже лишь с незначительной поддержкой с моей стороны. Больше для страховки. Слабость, головокружение. Свет, Корсакову позвони пока. «Нет, ни разу не тошнило и не рвало», ответил он, освобождая живот для осмотра. «Слабость немного есть, но по сравнению с тем, что было, ее почти нет». — Скажите, пожалуйста, Александр Петрович, мы сегодня уже закончим? А то мы с женой на радости хотели к друзьям в Крым съездить. — Боюсь, что Крым пока подождет, — покачал я головой. — Опухоль большая. Судя по тому, что вы перенесли прошлое вмешательство, вы после такой процедуры отсюда не выйдете. А еще есть метастазы, которые тоже надо убрать и до единого. Так что лучше завершить полностью лечение, а только потом уже Крым. — А... «Где-то через месяц?» – страдальческим голосом спросил он. «Думаю, больше. Но давайте не будем загадывать. Когда основной очаг уберем, то дальше будет проще». «О, знакомые лица!» – сказал Корсаков, входя в кабинет. «Вы про наши со Светой? хмыкнул я. «Нет, вашего лица я вообще не знаю», – серьезным видом сказал он и ожидал реакцию. И я только улыбнулся и больше ничем его не обрадовал. «С этим пациентом все, как в прошлый раз?» «Да, Борис Владимирович», — кивнул я. «Начинайте», — сказал он через минуту после того, как положил пальцы на виски пациента. Тот уже мирно сопел себе в две дырочки. Я внимательно просканировал все в области панкреатно-даудеальной зоны. Образование стало немного меньше после прошлой процедуры, но все еще оставалось очень большим. Кроме того, прорастало и в стенку двенадцатиперстной кишки, желчных протоков и пожелудочную Ясное дело, работы здесь еще очень много. И самое сложное – не просто выжечь из пациента неконтролируемого им врага, а сделать так, чтобы не пострадали функции органов. Куда распространилась эта гадость? Главный вопрос – если убрать образование в пределах здоровых тканей, то не будет куска желудка, двенадцатиперстной кишки общего желчного протока и поджелудочной. Самое сложное – протоки и полые органы. Если просто тупо убрать полностью образование – Это все будет открыто, в брюшную полость, и тогда жить ему останется несколько дней максимум. И то в лучшем случае. М да, вот это задачка. В голову пришла интересная идея. Надо попробовать воплотить ее в реальность. Пока писал методичку, вычитал про вариации воздействия на ткани и органы человека и способы управления ими. И если коротко, то мысль такая... «Надо часть образования, которая сейчас составляет стенки протоков, желудка и кишечника, просто превратить в рубец». «Да, такое возможно, и, похоже, является единственным выходом». «Делать ему гастроэктомию, как онкологи в нашем мире, я точно не буду. Для этого нужна бригада опытных хирургов». «Лучше подольше поковыряюсь, потом понаблюдаю в течение года, чтобы не пропустить рецидив». «Зато человек останется без шрама во весь живот». И с функционирующим желудком. Не идеально, конечно, но будет выполнять свое предназначение. Если бы еще найти способ создать в новой стенке желудка продольные и циркулярные глоткомышечные структуры, было бы здорово. Может, я когда-нибудь научусь и этому, но пока точно не судьба. Ну что, Саша, с Богом. В первую очередь я занялся приготовлением той самой рубцовой стенки осторожно воздействуя на часть образования, которая на данный момент выполняла функцию стенки желудка в области привратника. Моя задача сейчас не удалить эти ткани, а видоизменить. То есть гораздо более тонким и точным пучком малой мощности я воздействовал на ткани так, что быстрорастущие клетки, а это и есть основная структура злокачественного образования, погибали. А соединительная ткань между ними оставалась практически нетронутой. Дело Очень тонко, это гораздо сложнее, чем вырезать бормашинкой кружево из яичной скорлупы. Процесс продвигался настолько медленно, что и до вечера не справится. Тогда я решил не форсировать события таким образом, а сделать пока на поверхности опухоли тонкий слой чистой соединительной ткани, которой здесь совсем немного. Потом я планировал удалить часть основной массы опухоли. заглянув внутренним взором в ядро, Убедился, что запас энергии у меня пока достаточно и приступил к выжиганию участков, которые не прорастали в другие органы. К совокупности удалось удалить еще четверть оставшегося объема. «Надо на этом сегодня остановиться. И я близок к истощению, и пациенту будет тяжело, как в прошлый раз». «Можете будить, Борис Владимирович», — сказал я, вытирая пот со лба. «Свет, сгоняй за кофе, пожалуйста». «Ну как, получилось задуманное?» – поинтересовался Корсаков перед тем, как приступить к пробуждению. «Частично», – довольно улыбнулся я. «Работы еще очень много, но я на верном пути. Посмотрю в следующий раз, что из этого получилось». «Это хорошо, что на верном пути», – сказал Корсаков и начал процедуру пробуждения. «Я объяснил пациенту, что диету придется немного подкорректировать». Скорее всего, достаточно долго надо будет употреблять только жидкую и полужидкую пищу, чтобы не повредить тонкий слой чистой и излокачественных клеток соединительной ткани. При появлении любых жалоб надо немедленно показаться. А так повторную процедуру я назначил через неделю на следующую среду. Пока я занимался филигранным воздействием на новообразование, в коридоре успел скопиться народ. Темп работы пришлось увеличить, но сначала я помедитировал и выпил кофе. Потом с новыми силами принялся исцелять больные суставы и связки, ушибы и растяжения, боли в позвоночнике. До обеда удалось со всеми справиться. Но только мы успели опустошить тарелки, когда до конца обеденного времени оставалось еще с четверть часа, в коридоре послышалась непонятная возня и возмущенные возгласы. Дверь распахнулась, и без всякого предупреждения работники скорой помощи ввезли каталку. На ней был молодой мужчина и много старше меня. Насторожил и что он был очень легко одет. Но по грязной, мокрой одежде видно, что побывал на тротуаре, а не дома упал. Лицо в крови, правая рука и нога фиксированы временными шинами. Очень вовремя в кабинет забежал Юдин. Наверное, проходил по коридору и увидел всю эту заваруху. «Илюх, похоже, понадобится твоя помощь», — обратился я к нему. «И еще позови Корсакова и мою маму, пока я буду осматривать пациента». У парня похоже черепно-мозговая травма тоже есть. Света, выйди, пожалуйста, в коридор и попроси пациентов прийти в другой день. Похоже, мы здесь надолго застрянем. Я заглянул пострадавшему в глаза и увидел, что зрачки отличаются размерами, хоть не сильно. Возможно, здесь будет не только сотрясение, но и субдуральная гематома. Что хоть с ним случилось? спросил я у выходящих из кабинета работника скорой помощи. "Герой-любовник", хмыкнул один из них. Сматывался от мужа своей подружки и решил перелезть с балкона на балкон. Это тут недалеко произошло. На Суворовском многоквартирном доходном доме. Поэтому мы его сразу к вам, как в ближайшую. Ну да, маршрутизация, кивнул я. Рука и нога подождут. Решил начать с головы. Приложил ладонь к темени и начал сканировать полость черепа, мозг и кости. В глаза сразу бросился перелом основания черепа из-под надкосницы набежала под твердую мозговую оболочку причем немало вполне возможно что это и послужило причиной а то есть разноразмерности зрачков тяжелый пациент сканирование показало также перелом передней и задней стенок гайморовых пазух и костей спинки носа здорово он приложился в тротуар насколько я помню на свороском домов больше пяти этажей высотой нет значит на уровне пятого скорее всего он акробаткой занимался Корсаков буквально влетел в кабинет. «Илья его так застращал, что ли?» Борис Владимирович все понял без слов. Он быстро усыпил пациента и отошел в сторону, ступив мне место для работы. «Значит, начнем с перелома основания черепа», а Илюхе поручил заниматься ногой. «Ты на всякий случай просканируй обе ноги и таз», — дал я ему поручение. «Не думаю, что все остальное целое. Могли просто не обратить внимания при первичном осмотре на месте». Я пока с субдуральной гематомой разберусь, а потом еще и позвоночник с грудной клеткой посмотрю. «Что тут у вас?» – спросила мама, входя в кабинет. Потом увидела пациента и всплеснула руками. «О, Господи! Что с ним такое произошло?» «Падение с высоты пятого этажа на брусчатку», – ответил я. «Вообще ему очень повезло, что жив остался». «Бедолага!» Мама подошла поближе, разглядывая повреждения на лице. Потом увидела Анизакарию. «Что там у него в голове? Смотрел уже?» «Да, сейчас буду гематому убирать», — сказал я и сразу к этому приступил. По моим ориентировочным замерам набежало больше ста мл. В стесненных условиях черепной коробки это серьезная проблема. Само кровотечение остановилось, гемостаз не нужен. Сгусток крови размером с мою ладонь потихоньку уменьшался, давление на мозг остановилось меньше, пока полностью не исчезло вместе с гематомой. Осторожное воздействие на места переломов костей черепа с формированием аккуратной костной мозоли послужило финалом. Ну вот, кажется, здесь все, сказал я, еще раз проверив все напоследок, потом обратился к маме. Твоя очередь заняться его восстановлением, а мы с Ильей займемся остальными повреждениями. Хм, раскомандовался, улыбнулась мама, но сразу приступила к работе. Саш, ты прав оказался, подал голос Юдин. До этого старательно сканирующие области, которые я ему поручил. Переломы есть с обеих сторон, просто справа со смещением, а слева нет. И в тазу тоже есть проблемы. Ясно, кивнул я. Начни пока потихоньку, а я займусь грудной клеткой и брюшной полостью. Вы, главное, не сильно увлекаетесь, ребята, окликнул нас Корсаков, а то не хватало еще и вас потом откачивать. «Не переживайте, Борис Владимирович», — сказал я, не отвлекаясь от сканирования грудной клетки. «Я умею следить за наполненностью ядра. Пока что все в порядке. Ну, смотрите, я предупредил». Мама положила ладони на виски пострадавшего, закрыла глаза и застыла. «Не буду мешать». Осмотр грудной клетки показал перелом пары ревер справа. Залечил его сразу, чтобы потом не вспоминать. Позвонки в грудном и шейном отделах не пострадали. «Очень странно, а ведь могли бы». Легкие расправленные, в полости плевры, жидкости нет. Вот и славно. Перехожу к брюшной полости. Самое частое – разрыв печени, почек и селезенки. Исключил в первую очередь. Да он просто в рубашке родился. Или в сюртуке сразу. В брюшной полости жидкости нет, других повреждений не нашел. Повернулся к Юдину, чтобы спросить, как дела, и увидел, что его лицо по цвету начинает сливаться с белым халатом. «Сань, я, наверное, того. Отдохнуть». Прошлестил он и поплелся к зоне отдыха. «Твою-то мать, Илюха!» — воскликнул я. «Ну нафига ты до последнего? Ты в ядро не заглядывал, что ли?» «Заглядывал сначала». Буркнул он, падая в кресло и откидывая голову назад. Потом увлекся. Ничего нового. С правой ногой, кстати, я справился. И смещение устранил, и переломы залечил. Так что тебе там халява осталась. «Сиди медитируй, халява!» Последнее слово я буркнул себе под нос И приступил к осмотру левого бедра и голени. Энергии в ядре чуть больше трети, можно еще немного попыхтеть. Чем я и занялся, выискивая переломы повторно за Илюху, который уже погрузился в глубокую медитацию, и уточнить места переломов у него не выйдет. Ладно, сам, ничего страшного. После сращиния перелома лодыжек слева принес таз. Двусторонний перелом лонных костей, причем и верхний, и нижней ветвей. «Хорошо, что без смещения». «Саша?» — позвала меня мама каким-то странным голосом. «Иди-ка и ты, сядь, тебя хватит. Я сейчас Сергеевич, и позову, он закончит». Я заглянул в ядро, энергия осталась буквально на донышке. «И чем я лучше Илюхи?» «Такой же раздолбай!» — корчащий себя умного и расчетливого специалиста. Кивнул маме и поплелся ко второму креслу, чтобы тут же повторить подвиг Юдина. Погрузиться в глубокую восстановительную медитацию. «Что?» «Укатали, голубчиков?» — услышал я откуда-то издалека голос Виктора Сергеевича. «Что у нас там, Алевтина Семеновна? Рассказывайте». «По-моему, Саша что-то бубнил себе под нос про лонные кости», — ответил мама. «Ее голос тоже сейчас прозвучал для меня, как из колодца. Остальное они сделали». «Ну что ж, молодцы, ребята!» — одобрил результаты нашего труда Виктор Сергеевич. «Только геройствовать никак не отучится». «Молодые, горячие, море по колено», — рассмеялась мама. «Ну, все готово», — сказал несколько минут спустя Виктор Сергеевич. «Пусть ребята дальше с ним разбираются. Я убежал». «Спасибо», — успел я крикнуть ему вслед, выходя из медитации. «Саш, там еще какие-то повреждения у него были?» — спросила мама. «А то я Виктору Сергеевичу только про таз сказала». «Все правильно, мам. Остальное мы с Илюхой сделали». «Бужу?» — спросил Борис Владимирович. Э, «Подождите минутку» сказал мама и еще раз приложила к вискам пациента свои ладони. Вроде бы не так уж плохо. Отека в мозге нет, гематома ушла. Жить будет. Возможно, счастливо. Будете, Борис Владимирович? Я уже немного восстановился, поэтому решил подойти к пациенту, продолжая медитировать на ходу. Не так эффективно, зато и в процессе, и пределе. пределе Пока пострадавший от последствий любви начал приходить в себя, рядом со мной нарисовался Юдин. Мы стояли рядом и смотрели, как он открывает глаза. А не Закари? Нет. Замечательно. «А где это я?» – спросил парень, оглядываясь по сторонам. «В больнице, что ли?» «Именно», – ответил я. «В клинике из Кайфасовских. Как себя чувствуете? Нигде не болит?» Парень пошевелил руками и ногами, поработал пальцами рук, ощупал себя и остался доволен. «Много было чего?» – спросил он. «Помню, как рука соскользнула, и я лечу вниз, прямо на брусчатку, а дальше ничего толком не помню. Все какими-то отрывками, как в тумане». «У вас серьезная черепно-мозговая травма», – сказал я. «Была гематома в полости черепа, но теперь ее нет. Я ее полностью удалил. Сдавления вещества головного мозга нет, но ваше состояние нуждается в наблюдении, поэтому вам необходимо несколько дней находиться в палате». Даже так, нахмурился парень. А руки и ноги целые? Как это я так умудрился? Вроде ничего не болит. Это они теперь целые, хмыкнул я. А было все переломано, в том числе и кости черепа. Все переломы мы вам вылечили. Так что теперь только наблюдение по поводу черепно-мозговой травмы. Да вы не переживайте, у нас очень комфортные палаты со всеми удобствами, кормят хорошо, а при желании могут доставку из вашего любимого ресторана заказать. «Да не это меня пугает», — покачал он головой. «У Снежанны муж очень ревнивый, может и здесь меня найти. Он когда в ярости способен на что угодно. Тогда окажется, что все ваши усилия напрасны. Лучше б я там на брусчатке окочурился. Видимо, это судьба, чтобы я жил дальше и мучился осознанием, что сделал не то, что надо, влюбился по уши и пошел во все тяжкие. А Бог все видит. Вот я и получил по заслугам». «Вы знаете, как зовут Мстителя?» – спросил я. «Я скажу охране у ворот и на входе в клинику, чтобы этому человеку сказали, что вас здесь нет и не было». «Ой, спасибо, господин лекарь!» – вяло улыбнулся он. «Видимо, тяжкие мысли не давали сделать это от души». «Вы даете мне второй шанс, и я перед вами и перед Богом клянусь, что больше никогда не сделаю подобного. А может, и вообще в семинарию учиться пойду». «Ну, это уж вам решать. А пока вас отвезут в палату». Вставать только в туалет. Сегодня максимальный покой. А завтра посмотрим.